Должно быть большое облегчение для нее иметь удобное объяснение своим страданиям. Больница, журналисты, да еще мы. Ей некуда спрятаться. Думаю, вы правы. Когда болит душа, легче всего сослаться на больную лодыжку. Мне надо идти. Спасибо вам. За что она благодарила? Казалось, она всегда рада встрече с ним, как, впрочем, и он сам. Не торопясь, он направился к своей машине, размышляя, поехать ли прямо в палаццо Монти и попробовать поговорить с сыном, или же будет разумнее сначала пообщаться с Патриком Хайнсом. Проблема состояла в том, что инспектор прекрасно понимал. Хайнс проявит крайнюю осторожность, вмешиваясь в отношения Оливии с ее детьми. И он уж точно не захочет, если не сказать «побоится» разозлить дочь, которая вполне способна предъявить вымышленную версию известных событий. А если ей взбредет в голову привлечь его, инспектора, как свидетеля? Что он сможет заявить? Что увидел, как Хайнц покидал дом и обнаружил Катерину практически обнаженной, когда вошел? Нет, надо поговорить с Леонардо. Но как... «Инспектор?» Лео стоял справа от машины. «Надеюсь, вы не возражаете. Я видел, как вы входили, когда я подъехал, и подождал. Не могли бы мы немного поговорить?» «С удовольствием». Они медленно прошлись до конца стоянки и начали ее обходить. Дважды обогнули парковку, прежде чем инспектор позволил себе подтолкнуть собеседника нарушить затянувшееся молчание. «Простите». Снова пауза. Потом Лео, наконец, заговорил. «Мама говорила о вас. Мне кажется, она вам доверяет». Просто я был первым, с кем она разговаривала после освобождения. Возможно, дело лишь в этом. Как бы то ни было, она доверяет вам, поэтому, пожалуйста, помогите мне убедить ее задержаться в больнице. Мне нужно дома урегулировать какие проблемы. «О некоторых вы уже знаете, и я не могу допустить, чтобы она обнаружила...» Чтобы не наговорить лишнего, инспектор вынужден был напомнить себе, что Леонардо перенес сильное потрясение и ужасно страдал, когда похитили его мать. «Понимаю, о чем вы, но это невозможно. Вероятно, ей многое так или иначе станет известно. Неужели это важнее, чем то...» что она сейчас очень слаба, и ничто на свете не причинит ей большего вреда, чем ваши попытки не допустить ее возвращения домой. Это подтвердит, что все в той статье было правдой. Подтвердит витающее в воздухе подозрение, что вы двое предпочли своей матери наследство. Да ведь это неправда! Я был готов отдать все, что есть, но Катерина... Я даже думал продать бизнес. Есть конкурент, готовый купить его хоть завтра. Но Патрик заявил, что так делать нельзя ни в коем случае. Она создала его из ничего, и мы не имеем права его касаться. Он предложил заложить дом, однако Катерина отказалась подписывать бумаги, потому что это собственность Бруномонти, а не матери. Денег моих э было недостаточно. Что мне оставалось делать?